Глава 34 Генерал. Император Димитриан. Стоило мне озвучить брату намерение жениться на Кристине, как на душе сразу стало светло и спокойно. Появилось странное чувство облегчения и уверенность, что я все делаю правильно. Поэтому я стоял перед братом ровно и безмятежно, без труда выдерживая его взгляд полный шока и недоверия. «Ты хорошо себя чувствуешь?» В голосе Риана неожиданно прозвучала тревога. «Странно. Когда он дрался со мной в своем замке полгода назад, такие мелочи, как мое здоровье, его не интересовали». «Лучше не бывает», – заверил я брата и развернулся к его советнику. «Я должен принести вам свои извинения, миссер Рейниэль. Моё вчерашнее поведение было неприемлемым. Надеюсь, вы сможете простить меня и принять как сосупруга жены вашего сына». Глаза Риана и обоих советников стали квадратными. «Да, понимаю, это событие века». Золотой дракон признал свою ошибку и попросил у кого-то прощения. э э я... я принимаю ваши извинения», – совершенно растерянно отозвался отец Даниэля. Но «Ну ты даешь», – потрясенно выдохнул Риан. «Что ты решил насчет Кристины и Големов?» В моем хрепловатом голосе прозвучала мольба. Брат отвернулся, обдумывая мою просьбу. «Ты сможешь удерживать големов еще два или три дня?» – спросил он меня наконец. Я кивнул. «Отлично. Я предоставлю артефакты, чтобы усилить твой энергетический купол над ними, а до тех пор жди от меня магического вестника, и я тебя вызову. Чтобы не нервировать Кристину, доставим ее в Северную Империю вместе с мужьями, и она поможет нам уничтожить големов. Насчет твоей внезапной женитьбы? Обсудим все позднее». «Сначала надо с монстрами разобраться», — подвел итог Риан. «Два или три дня?» — удивился я. «Но зачем тянуть время?» «Потому что я так сказал», — сказал Риан, как отрубил. И «Я понял, спорить бесполезно». «А что насчет Дойгерти, ваше величество?» — подал голос Риньель. «Пока он жив, Кристина в опасности». «Знаю», — помрачнел Риан. «Я немедленно отправлю в гарнизон подкрепления». Элитный императорский полк во главе с генералом Вальдисом. «Там служат лучшие из лучших. Идеальные воины. Замок в Ореньоне довольно большой. Я уверен, что Даниэль сможет разместить там всех солдат. В моей империи они станут первым рубежом защиты от големов. Укрепят границу. Но не менее важной их задачей будет охрана Кристины, чтобы никто из посторонних к ней даже близко не подходил». «Весь в замке, под завязку набитом солдатами?» «Вы уверены?» – озадаченно поднял бровь Лавлин. «Я предупрежу своих воинов, что прикончу с особой жестокостью любого, кто посмеет протянуть загребущие ручки к моему сокровищу, включая генерала», – жестко ответил Риан. «Двоих мужей ей вполне достаточно». «Пока что», – тяжело вздохнул он, окинув меня задумчивым взглядом. Кристина Внезапно раздавшийся стук в дверь произвел эффект легкого урагана. Тайлерис моментально превратился из тигра в мужчину, чмокнул меня в носик, усадил на кровати быстро натянул на себя брюки. А Даниэль не отставал от него по скорости одевания штанов. Судя по озабоченным лицам мужей, происходило что-то странное. Лешкей сохранял полнейшую невозмутимость, с явным интересом на мордочке ожидая, что же будет дальше. Тай окинул меня внимательным взглядом и, сочтя мой вид в импровизированной, кашемировой тоге вполне приемлемым для встречи гостей, распахнул дверь. «Вейсанта!» Войдя в комнату, высокий светловолосый эльф, лет сорока на вид, в шикарном золотистом мундире с аппалетами, первым делом склонился передо мной. «Тайлерис! Даниэль!» Сдержанно кивнул он моим мужьям, и я с удивлением заметила в его взгляде промелькнувшую зависть. Мне дико хотелось схватить карандаш и бумагу и сделать набросок его статной фигуры. Строгая осанка, волевое лицо, стальной взгляд голубых глаз, широкие плечи, четкий рельеф бицепсов, проступающий через одежду, глубокий шрам над правой бровью – все это говорило о том, что передо мной не просто военный, а кто-то из высших чинов. Ну а его мундир в стиле «дорого-богато» был отдельной песней. Вот бы повнимательнее рассмотреть рисунок на нем и фактуру. Воин уловил мой пристальный заинтересованный взгляд, и его губы смягчились в едва заметной довольной улыбке. Мужья вытянулись перед ним в струнку и дружно ударили себя правым кулаком по левой ключице. Видимо, отдали честь старшему позванию, согласно местным воинским традициям. «С чем пожаловали генерал вальдес? Невозмутимо поинтересовался у него кей. Кинув изумленный взгляд на говорящего кота, эльф принялся что-то объяснять мягким мелодичным голосом. «Все в порядке, Мышенька», — повернулся камникей ко когда генерал закончил свою торжественную речь. «Император подогнал для тебя еще кучу шикарных мужичков. Теперь в этом замке будет усаматься целый элитный полк». «Лучший из лучших, и ты можешь выбрать себе еще пару-троинку супругов», заявил этот пушистый тип. У меня отвисла челюсть. Генерал судорожно вздохнул, Тай глухо зарычал, испепеляя лингвара взглядом, а взбешенный Даниэль запустил в кота тапком. Попал. ой Да что вы все такие нервные!» воскликнул Кей, потирая ушибленный носик. Неужели так не понимаете? И вообще, я правду сказал, мышенька может завести себе столько мужей, сколько пожелает. И когда пожелает, и из кого угодно, — мстительно фыркнул он на Даниэля и предусмотрительно юркнул под кровать. Кинув на меня взгляд полной печали и сожаления, генерал что-то глухо пояснил моим супругам, и те вдруг сразу расслабились заулыбались даже. Даниэль. Его императорское величество дал четкий приказ охранять весь Санту-Кристину на расстоянии и заявил, что убьет любого, кто еще посмеет стать ее мужем, мрачно пояснил генерал, и мы с Таем не смогли сдержать вздох облегчения. Появление в этом замке генерала Вальдиса и целого полка элитных воинов стало для меня неожиданностью. Как легард гарнизона, я теперь срочно должен разместить всех солдат, и для этого нужно задействовать все помещения, включая кладовые и подвальные. Возможно, даже лекарское крыло. Дел выше крыши. Тейлерису придется мне помогать, а на кого мы оставим Кристину? Это был вопрос на миллион звезд. Словно услышав мои мысли, рыжий наглец выполз из-под кровати. «Я присмотрю за хозяюшкой, идите уже!» Власно махнул он лапкой. «Я найду для нее платье и туфельки, и так уж и бынь заплету ей волосы, чтобы всякие маньяки не думали, что она ищет себе партнера для секса, и отведу ее в столовую. Накормлю ее завтраком, а потом мы вернемся сюда, и я буду учить ее универсальному наречию Миранды. Потом обед, и снова учеба, и так до вечера». А дальше я устану. И развлекать ее будете уже вы. Хороший план, кивнул генерал. Только искать ничего не надо. Советник Райниэль просил передать эту одежду и обувь для Кристины. Он приоткрыл дверь, впуская Алмареля, нагруженного красивыми коробками. Кристина, что это? Удивилась я, когда бывший кандидат в супруге аккуратно выгрузил на кровать кучу ярких коробок разной величины. Выполнив свою миссию, баклажанчик с грустью на меня посмотрел, словно на недоступный кусочек сыра, поклонился и молча вышел за дверь. «Подарочки от папочки Рейниеля!» Довольный кот снова запрыгнул на постель и принялся с энтузиазмом рыться в коробках, скидывая с них крышки одно за другой. «Не то, не то, не то!» – ворчал он себе под нос. «Вот, нашел! Изящное голубое шелковое платье на корсете, но со шнуровкой спереди, под цвет глаз нашей мышеньки. Кристина может легко его снимать и надевать, не прибегая к посторонней помощи. И эти белые туфельки как раз в тему!» — вытащил он из коробки лакированную обувь. Мужья переглянулись между собой и выразили согласие с ним короткими кивками. Все выжидающие посмотрели на меня, и я тоже согласно кивнула. «Туфли нормальные, красивые, платье вроде тоже. Сойдет?» Генерал тактично вышел за дверь, сопротивляющегося кота заперли в ванной, и я облачилась в платье, кружевные панталончики и туфли. Оборотень протянул мне расческу, и я быстро заплела себе косу. Теперь после пояснения Икеи я понимаю, почему все так озадаченно смотрели на мою прическу. Оказывается, с распущенными волосами тут ходят лишь девушки, мечтающие о сексе. Представляю, что подумали обо мне мужья во время нашей первой встречи. В замке было прохладно, поэтому мне на плечи была накинута мягчайшая белая шаль из неизвестной мне ткани, похожая на шелк, но с одной стороны покрытая нежным, как шерстка котенка, очень коротким мехом а на ноги я натянула тонкие шерстяные колготки телесного цвета. У меня зародились сомнения, не будут ли мне теперь жать туфли, но оказалось, что размер обуви был подобран Рейниелем просто с изумительной точностью. Дождавшись, пока я оденусь, мужчины занялись собой. Тайлерис снова надел свой парадный костюм и дал Даниэлю один из своих мундиров. А я сидела на кровати и любовалась своими мужьями. Какие они у меня все-таки красавчики, самые лучшие и никого мне больше не надо». Запертый в ванной кей как ты выбрался из места своего заточения и принялся активно выпроваживать мужчин из комнаты. всё всё на выход, мальки, целый полк вас уже заждался», нетерпеливо фыркал на них Ленгвар. Оставив на моих губах сладкие, полные нежности поцелуи, мои супруги отправились на работу, а я осталась с кем наедине. «Ну что, мышенька, приступим к обучению!» Мордашка кота расплылась в довольной улыбке. Для начала он завел меня в ванную и объяснил назначение трех металлических флаконов на раковине, одним из которых я недавно огрела бедного Даниэля. Оказалось, что в первом из них, с небольшой гравировкой в виде розы, было вкусно пахнущее жидкое мыло, во втором – мятный гель, заменяющий зубную пасту и щетку, Стоило прополоскать рот этим веществом, и свежее дыхание и чистота зубов были обеспечены. В третьем флаконе с гравировкой в виде ножниц оказался гель для эпиляции. Круто! Намазал на нужное место, и через минуту можно смывать. И никакой бритвы не надо. «Даже не думай испытывать эту штуку на мне! Обижусь!» Очень серьезно предупредил меня кот, и я послушно кивнула. Закончив с ликбезом в ванной, Катяра гордо повел меня в обеденный зал. Открывая дверь в это просторное светлое помещение, я внутренне напряглась, ожидая увидеть там кучу народа. Но, как оказалось, за накрытым столом сидел лишь один человек. Точнее, дракон. Дейрон.